Джейк остановился у двери в магазин. Улыбка не исчезла с его лица, но как-то поблекла. «В чем дело?» – спросил Эдди. «Что не так?» «Не знаю. Я думаю, что-то изменилось. А может, очень уж многое случилось после того, как я здесь побывал». Он смотрел на черную доску в окне, на каких в маленьких ресторанах и кафешках пишут меню. Эдди подумал, что это неплохой способ заманивания покупателей. Только здесь в меню значились не закуски первые вторые блюда, Акнинги. Блюдо дня из Миссисипи Уильям Фолкнер, зажаренный на сковороде. В переплёте, цена свободная. В обложке Vintage Library 75 центов за штуку. Из Мэна, Стивен Кинг в переплёте, цена свободная. Скидки книжного клуба. В обложке 75 центов за штуку. Из Калифорнии Раймонд Чандлер в крутую. В переплёте, цена свободная. Семь книг в обложке за 5 долларов. Эдди заглянул за черную доску и увидел другого Джейка, не загорелого и без твердого ясного взгляда, который стоял у столика с книгами. Детскими книгами, на котором, возможно, лежали и 19 волшебных сказок, и 19 современных сказок. «Прекрати!» – сказал он себе. «Это же не невроз навязчивости, и ты это знаешь!» Возможно, но старина Джейк собирался сделать покупку, Взять с этого стола книги, которым предстояло не просто изменить, но, скорее всего, спасти им жизнь. В общем, Эдди решил, что еще успеет поволноваться о числе 19. И не будет волноваться вообще, если избавиться от этой навязчивости. «Пошли в магазин», — сказал он Джейку. Но мальчик застыл на месте. «В чем дело?» — спросил Эдди. «Тауэр не сможет нас увидеть, если тебя это тревожит». «Тауэр-то не может», — согласился Джейк. «А как насчет него?» Он указал на своего двойника, который еще не встречался с Режглоткой, Тик-Таком, древними людьми речного перекрестка, который еще не ездил на Блейни Мона и ничего не знал о Рез Кооса. Джейк вскинул глаза на Эдди. «Что, если я увижу себя?» Эдди пришел к выводу, что такое могло случиться. «Черт, да, случиться могло, что угодно, но вывод этот не заставил его внести коррективы в принято решение». Думаю, мы должны войти в магазин, Джейк. Да. Выдохнул тот. Похоже, что должны.